А здравствуйте, дорогие друзья. Меня слышно? Да. Отлично. А меня зовут Марк, фамилия моя Кукушкин, и я являюсь преподавателем Высшей школы экономики в программе психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование, и кроме того, я являюсь таким действующим тренером, а тренером, совладельцем двух тренинговых компаний, одна из которых называется Bestyndy Group, это бывшая компания Best Training, и вторая называется Тренинг Бутик. И поэтому базовая моя деятельность тренерская, то есть обучение персонала бизнес-организаций, работа с разного рода владельцами, первыми лицами компаний, и я буду рассказывать одновременно про тему в таком академи вском ключе. Ну, скорее, чтобы отдать дань высшей школе экономики и такой академической традиции исследования темы доверия. И буду много говорить в таком практико-ориентированном ключе. Ну, дабы поговорить о том, правда, как это работает в организации. Вот сразу могу поделиться одним таким наблюдением, которое в своё время меня очень впечатлило. Вот я как-то познакомился с концепцией уважения и доверия в работах Ицка Кадизаса. Поднимите руку, кому знакома такая фамилия, как Кадизас. Спасибо, друзья. Я буду время от времени просить вас поднимать руки, что-то делать, ну, как не будь я тренер. Так вот, а и там концепция уважения и доверия является базовой. И вы знаете, я сначала долгое время, работая с бизнесом, как-то очень не доверял всем разговорам про уважение, доверие и такое, знаете, гуманитарное бла-бла-бла. Потому что кажется, ну, об этом говорят те люди, которые от бесилия что-то померить или от бесилия что-то структурировать начинают разговаривать о таких очень гуманитарных вещах. И вы знаете, в какой-то момент, прямо наблюдая реальной компании, меня вдруг торкнуло, что, знаете, все люди в этой компании могут быть выходцами из, не знаю, большой там тройки управленческих консультантов или там из шуй четвёрки аудиторов. И у них могут быть, знаете, абсолютно такие, как это, яйцеобразные головы. Но если нет элементарного доверия между, например, там какими-то первыми лицами или там людьми из команды топ-менеджеров, то, например, никто из них не придёт к коллеге, чтобы обсудить какую-то проблему. Ну, знаете, типовая история, да? Я должен ему позвонить? А чего я буду ему звонить? Пусть он мне звонит, потому что между нами когда-то пробежала там чёрная кошка, между нами был какой-то конфликт и ложечки нашлись, а осадочек остался. И вот это вот не буду я звонить, не подойду я к нему. Да, я ему не доверяю, я с ним не готов работать, начиная, помните, со школьного, а я с ним не сяду, приводит к тому, что компания несёт огромные убытки, да, например, в виде неполученных контрактов, нерешённых проблем. и так далее и так далее. Вот знаете, тогда впервые как-то для меня вот в такой реальной повестке работы, а стало очевидно, что если, например, нет элементарного уважения и доверия между первыми лицами, все прочие активы компании, все прочие её добродетели очень часто ничего не стоят. Или даже стоя, что-то точно не реализуется и потенциал не становится капиталом. Поэтому, коллеги, тема моя сегодня как раз поговорить о том, как в максимально быстром бизнесе, о бизнес-вещь быстрая, бизнес-вещь скоростная. И я думаю, что многие люди, живущие здесь, живут на очень высоких скоростях. Да, так вот, как на этих высоких скоростях тем не менее удаётся формировать доверие, удаётся его складывать, и что для этого нужно сделать? Коллеги, я поскольку я обещал, что вещь будет практической, то я буду просить время отрим мне вас что-нибудь сделать. Да, вопросы я прошу задавать мне в конце, но какие-то упражнения поделать прямо по ходу. Пожалуйста, дорогие друзья, найдите себе пару. Коллеги, те, кто пришёл в одиночестве, у вас есть замечательная возможность с кем-нибудь познакомиться. Просто найдите себе партнёра. Те, кто пришёл вдвоём, вам хорошо. Объедините просто в пару. Объединитесь в пару. Коллеги, по-честному, сделайте это. Молодычи, объединитесь с кем-нибудь. Девушки, объединитесь между собой. Первые коллеги уже побежали. Да, хорошо. Итак, значит, я прошу вас сделать следующее. На раз-два-три показать партнёру один палец. В данном случае ему в пария. Если, так сказать, в данном случае, скорее всего, я тебе не доверяю. Пока не доверяю, ну, просто не доверяю пока тебе. Два пальца. Возможно, я тебе доверяю, но я бы в этом был не уверен. Я бы хотел это проверить. Пусть пройдёт время. Возможно, я тебе доверяю. Коллеги, три пальца, как угодно. Так покажите три пальца. Так покажите три пальца. Как угодно. Три пальца. Я тебе доверяю. И сделайте, пожалуйста, это на раз, 2, 3 в паре синхронно. Итак, один палец я тебе не доверяю. Коллеги, любой палец можно показывать. Два пальца я пока не знаю, я бы проверил. И три пальца я тебе доверяю. Пожалуйста, 1 2 3 синхронно. Спасибо. Теперь, пожалуйста, сделайте следующее. Такой лёгкий поклон головой друг другу, если вы показали единицу, если показали разные, действуем по наименьшему. Если кто-то показал один палец, поклон головой. Два пальца пожали друг другу руки, три пальца можно обняться. Пожалуйста, коллеги, Сделайте это. Спасибо, спасибо большое. Чувствуется, кто-то пришёл парой. Да, используют эту возможность, возможность для ещё одного внимания. Спасибо. Друзья, а поднимите, пожалуйста, руку те пары, в которых количество показанных пальцев было разным. Я ему один, он мне 3, 2, 1, 2, 3. Спасибо. Спасибо. Это на самом деле очень простой такой эксперимент, который показывает элементарную вещь, да, доверие в отношениях людей может на разных полюсах быть разного уровня, разной выраженности. Ну, то есть не автоматически, что если я тебе доверяю, то я такое же доверие получаю в ответ, да? Эта история не автоматическая. Хотя поговорю о том, как эти вещи работают в корпоративном мире. Ну и так, давайте начнём, собственно, с представления о доверии. А сразу хочу сказать, в том числе в академической науке есть десятки разных определений про то, что такое доверие. Это процесс, это установка, это отношение. Ну то есть само ключевое слово к определению доверия может быть очень разным. Ну вот, например, давайте проговорю некоторое определение понятия доверия. Например, доверие это такая установка, что другой человек, даже не находясь под контролем или, например, не находясь под вашим наблюдением, не будет делать чего-либо против вас. Ну, то есть, даже в отсутствии вашего взгляда, ну, в скобочках, процедуры проверки не сделает чего-то, что противоречит, коллеги, один вариант вашим интересам, второй вариант общественным интересам. Вот здесь сразу задаётся такая, знаете, двойственность. Понимать доверие как психологическую категорию. То есть доверие в отношениях двоих или понимать доверие как социально-нравственную категорию. То есть не сделай этого, что противоречит общепринятым человеческим нормам, нормам морали и так далее, и там этическим нормам, нормам нравственности и так далее. То есть смотрите, ещё раз. Доверие как такого рода установка, такого рода убеждение, что второй человек не сделает чего-то противоречащего интересам вашим или общественным, даже в ситуации, когда вы не видите Вот одно представление о доверии, оно достаточно широко распространено. Коллеги, другой вариант представления о доверии. Да, вот который нравится, например, мне, я его часто использую. Смотрите, доверие это всегда признание зависимости от другого человека, а? И в этом смысле собственной уязвимости. И вот очень часто определение доверия имеет смысл вести в рамки представления об уязвимости. Вот сразу хочу сказать тем людям, которые работают в организационной реальности, знаете, очень часто принято демонстрировать, ну такую, знаете, собственную крутизну. Ну вообще бизнес-мир это такой мир, ну, как сказать, распушённого хвоста, демонстрации себя во всей силе, во всей прелести и так далее. Но, коллеги, бизнес-мир трудно признаёт собственную уязвимость. В то время, как признание её очень часто даёт тем людям, которые способны это признать, много очков вперёд. Ну вот давайте я буду называть некоторых авторов, которые мне кажутся, так сказать, в данном случае такими полезными. Скажите, подскажите, кому известна книжка Пимка, да, драйв или что на самом деле нас мотивирует? Руки вверх. чуть меньше, да, чем Адизис. А, коллеги, пожалуйста, познакомьтесь, мне кажется, это очень достойная книга по современным теориям мотивации. И скорее так по экспериментам, связанным с современной мотивацией. И там как раз Дэниел Пинк говорит, и, кстати, есть блестящее выступление его на TED. -е. Коллеги, кому известно, что такое TED? Но ура, да. Вот. А есть блестящее выступление Пинка на Тэде, где как раз он, рассказывая о мотивации, начинает с собственной уязвимости. Он говорит: "Вообще-то я там получал образование как юрист, но я никогда не работал юристом. Да, кроме того, я не умею делать этого, не могу вот этого и так далее". Смотрите, очень часто, когда человек показывает свою уязвимость, он формирует определённое доверие аудитории. Почему? В том числе потому, что, как это, он показывает, ребята, я несовершенен. Да, я много я умею, но я ещё, возможно, больше не умею. И в этом смысле в своём несовершенстве я ничуть ни не лучше там, не знаю, любого из вас, а, может быть, и много хуже. Поэтому, как это, увидьте мои несовершенства, но примите то, в чём я, возможно, хорош или в чём я, возможно, неплох. Поэтому, друзья, вот эта вот концепция часть уязвимости в доверии кажется очень важной. То есть смотрите, я на что-то рассчитываю, я на что-то надеюсь, да? У меня есть какое-то ожидание от вас, но при этом я признаю что я завишу. Я признаю, что я, как сказать, уязвим в отношении вашего возможного поведения. Поэтому смотрите, первая часть доверие это почти всегда признание зависимости и уязвимости от другого человека. Вторая часть этого представления это то, что при этом у меня есть всё-таки некое ожидание, надежда, уверенность в том, что вы подействуете определённым образом. Ну, условно, вы не подействуете против меня. вы не подействуете против нашей компании, вы не подействуете против некоторых общепринятых интересов. Поэтому, наверное, вот в таком, знаете, минимальном определении, которое бы я хотел сейчас ввести, я бы скорее обсуждал доверие, как с одной стороны, признание уязвимости, а с другой стороны, как всё-таки некую установку Да, и отношение, связанное с, как сказать, определённым поведением твоего партнёра, ну, которого можно назвать партнёром. Знаете, иногда используется понятие в отношении того, кому доверяют. Ну, говорят просто иногда формально объект доверия. Иногда говорят бенефициар. Да, иногда говорят. Ну, в общем, много много разных слов. Мне больше нравится партнёр. Да, вот та сторона, которой ты доверяешь, это твой партнёр по отношениям доверия. Коллеги, дальше. И про определение ещё немножко поговорю. Смотрите, доверие оказывается очень интересным. Вот если представить себе такие, знаете, систему координат декартовых, то с одной стороны, доверие лежит между а низкой определённостью и высокой определённостью. То есть смотрите, например, если мы говорим о ситуации низкоопределённой, да, то в пределе как бы это ситуация, в которой нет вообще никакого контроля. Ну или в пределе это ситуация, в которой вообще, как сказать, нет никакого способа удостовериться, там, как сказать, в том, что ситуация такая или другая, да? На другом полюсе лежит как раз ситуация полной определённости. Ну когда мы можем иметь в виду недоверие, а как раз понятие расчёт Вы ну, помните старую шутку? А может ли брак оказаться неуспешным? Да, брак по расчёту. Да, если расчёт был неправильным. То есть идея в чём, что в данном случае действительно, если мы говорим о том, что доверие между ситуацией полной неопределённости и ситуацией полного контроля, то доверие это всегда посередине. То есть смотрите, доверяем мы в тех ситуациях, которые невозможно до конца просчитать. Доверяем мы в тех ситуациях, в которых есть определённый гран, ну, доля неопределённости, но эта неопределённость не является тотальной. Вот важно. Теперь смотрите, коллеги, если брать, собственно, так сказать, горизонтальную ось, То с одной стороны, доверие отличается от веры, да? А с другой стороны, доверие как это, отличается от про про полностью проверяемых вещей. То есть смотрите, на одном полюсе русское слово вера, которое очень часто бывает вообще бездоказательной. Знаете, для веры не нужно подтверждения. Для веры не нужно, как сказать, фактических данных. Мы верим, потому что верим. А с другой стороны, смотрите, доверие всё чаще связано с другим полюсом уверенность, проверяемость. Доверяй, но проверяй. И вот это, наверное, очень интересная такая диалектика, связанная с представлением о доверии, что с одной стороны, оно лежит между полной неопределенностью и полной определенностью, а, с другой стороны, оно лежит между верой как ненуждающейся в подтверждении и вещах, которые нуждаются в абсолютном подтверждении и в абсолютной основанной на факте. Так вот, в центре мы и можем расположить понятие доверия. Ну, к вопросу о тех координатах, к которым можно понятие доверия рассматривать. И, кстати, смотрите, почти все, кто трактует доверие в организационном контексте, в контексте бизнес-организаций, бизнес-корпораций, почти всегда говорят о том, Что доверие это некоторый авансирование в отношения. Ну, например, доверяйте сотруднику, пока он не нарушил вашего доверия. Верьте в людей, пока они не доказали обратное. Но в то же время другой полюс, но не игнорируйте, пожалуйста, те факты, которые встречаются вам как факты нарушения той веры, которая была у вас. Ну, то есть некоторые авторы говорят, например, вот тот, э, Стивен Кови младший, о котором я буду говорить, он использует иногда понятие разумное доверие. Кто-то говорит обоснованное доверие. Ну, то есть доверие, которое ты инвестируешь в отношения, но ты не готов передовериться абсолютно во всём. И поэтому, знаете, почти всегда в бизнесе возникает вот эта вот, ну, такая дилемма: где то, что ты готов, ну, как бы отдать без всякой проверки, да, и это те вещи, которые ты готов, ну, как сказать, принять как или авансировать в эти отношения. А где то, что ты будешь подтверждать и то, на что ты будешь смотреть. Кстати, коллеги, понятно, вы, наверное, легко, как это вычитаете это из названия самого текста из анонса, что я, конечно, буду говорить о том, чем хорошо высокое доверие. Но давайте сразу скажу, о чём плохо высокое доверие. Вот знаете, иногда, когда мы в бизнес-реальности произносим какие-то ключевые слова, команда доверия. И это очень ценностные слова. Для жизни, для бизнеса мы почему-то э считаем, что они связаны только с с отметкой или со знаком плюс. Но это далеко не так. Да, очень часто эти же вещи, ну, э до при определённой степени, например, не критичности, легко переходят в свою противоположность, да? Ну, например, да? А командность понятая неправильно это огрубление мышления. Ну, друзья, фильм Чучело. Это команда. В каком-то смысле да. Знаете, командное такое давление на там конкретного изгоя в этой самой детской группе. Знаете, так командно, мощно и так далее. А риски высокого доверия, потеря полной критичности. Ну, например, наш босс непогрешим. Он потрясающий, он велик, он несколько раз проводил нас через кризисы, поэтому, знаете, мы доверимся любому его решению, мы доверимся любой его позиции в отношении там того или иного решения. Коллеги, ну это же огромный риск, да? Риск, состоящий в том, что как это не бывает боссов, которые правы абсолютно всегда. Э это, знаете, маленький такой факт из истории бизнеса. Нет ни одной компании, которые пережили бы XX век, ну то есть существовали на протяжении всего XX века, которые росли на протяжении, так сказать, всех лет существования. Все компании, которые пережили 20-й век, ну, собственно, с 1900-го по 2000-е годы, имели спады, имели кризисы, в этом смысле имели проблемы. Точно так же, друзья, не бывает руководителя, у которого, знаете, вся его карьерная лестница состояла из одних достижений. И, кстати, один из элементов доверия – это когда человек признает эти вещи, когда он действительно может сказать о том, что да, у меня были ошибки, друзья, извините, я это считаю ошибкой, я в этом был неправ, И действительно, в этом месте, как сказать, прошу, там приношу свои извинения, принимаю ответственность на себя за то, что произошло. Поэтому, коллеги, по определению доверия. Ещё раз такая отбивка. Да, на мой взгляд, то, с чем можно работать это с концепцией уязвимости, с как бы ожиданием определённого поведения от другого человека и с пониманием того, что доверие имеет вот вот эти вот эти грани, да? Грань веры и грань в то же время проверки. Грань такого безусловного инвестирования себя. И в то же время внимание к тем фактам, которые подтверждают, ну, в поведении или опровергают то доверие, которое вы авансировали или которое вы инвестировали в отношения. Пожалуйста, если можно, в тех же парах, коллеги вновь приходящие, просьба объединиться с кем-нибудь в пару. Поговорите, пожалуйста, с партнёром, а какие ещё для вас есть грани в слове доверия, вот кроме того, что я сказал или в том, что я сказал. Ну, то есть поделитесь своими смыслами понятия доверия с партнёром. Пожалуйста, буквально там 1 минутка. поделиться с партнером вашими смыслами понятия доверия. Что для вас еще в понятии или в слове доверия звучит? Друзья, пожалуйста, не зачкуйте, вам так будет как-то веселее, вы с кем-то подружитесь. Теперь давайте двинемся дальше. Все-таки доверие в жизни организации, да? как это проявляется? Как это проявляется? Вот, а мне очень нравится мысль, высказанная в своё время Фукуямой. Да, кстати, один из авторов, который написал хорошую, это же очень работа про доверие в организациях, который говорил, что есть налоги низкого доверия и дивиденды высокого доверия, да? Ну вот давайте просто попробуем представить. Поднимите просто руку, коллеги, кто работает в какой-нибудь организации, неважно, бизнес, не коммерческий, живёт в организационной жизни. То есть не частный, не частный игрок, да? Не индивидуальный предприниматель, не фрилансер. Спасибо. Вот я думаю, что все, кто сталкивался с жизнью в организации, знают, что, например, в качестве налогов низкого доверия бывает очень часто вот как бы очень высокая стоимость, так сказать, определённых транзакций. Да, когда я тебе не доверяю, то взаимодействие между нами, да, будет обремененно тем, что мы потеряем массу времени, мы выдвинем друг другу массу встречных условий, мы друг другу всячески затрудним жизнь в этом взаимодействии, и тем самым налогам низкого доверия станут, э, ну, в данном случае, низкая скорость, высокие затраты, да, определённые испорченные или напряжённые отношения и очень часто ещё и негативный эмоциональный фон вокруг. Да, налоги низкого доверия Коллеги, дивидендами высокого доверия очень часто отстанут высокая скорость. Кстати, в истории разного рода сделок, в том числе приобретения разного рода компаний, есть примеры, когда компании были куплены за миллиарды долларов, сделка была заключена за там буквально, ну, по крайней мере, есть примеры 2 часа. Да, и текст сделки был написан или там основное содержание сделки было написано на трёх страницах. Ну, то есть идея в чём? При высоком доверии очень часто, так сказать, те вещи, которые происходят, могут стать а быстрыми а могут стать не требующими излишней бюрократии бюрократической волокиты. И, кстати, заметьте, очень часто мы компенсируем низкое доверие, коллеги, большим количеством документов, которые, ну, как сказать, пробуют компенсировать вот проблемы, э, связанные с тем, что мы теперь не доверяем либо людям, либо целым институтам. Ну, например, коллеги, после известных корпоративных скандалов в современном, так сказать, финансовом мире, да, всё, что касается целого ряда принятых законов о том, как должны управляться корпорации, целого ряда процедур корпоративного были связаны именно с тем, чтобы компенсировать процедурно отсутствие доверия, ну как это, потерявшем уважение, ну или испытывающем кризис доверия да корпоративным институтам. Поэтому вот это понимание, что очень часто большое количество и избыток документов, избыток процедур, избыток там в данном случае нормативов и стандартов. Коллеги, это кризис доверия. Это указание на то, что договориться-то мы не можем. Кстати, можно простой очень такой вот житейский пример, я как-то для себя его понял. Вот ты находишься в переписке с каким-нибудь своим сотрудником, заказчиком, партнёром, И ваша переписка, знаете, уже занимает вот туда вниз. Я вижу, многие коллеги улыбаются. Километры, знаете, взаимной переписки. И он вам пишет что-нибудь, вставляем какую-нибудь шпильку, и вы, думая об этом, отвечаете ему, прямо такую пишете ему телегу про то, по каждому пункту комментируя, как он не прав. Ну и понятно, да? И вот эта вот история, а знаете, о снять трубку, а позвонить о поговорить о притче. Знаете, он иногда сидит в соседней ауди... в соседней комнате. Он сидит за стенкой. Но мы пишем ему такую телегу, знаете, чтобы это было неубиенным аргументом, чтобы пригвоздить его к стене позора, и чтобы на каждый его там аргумент ответить там громадными, так сказать, знаете, там абзацами текста. Друзья, очень часто шаг к собственному доверию это прямой разговор. И это, кстати, знают очень многие люди, которые работают с клиентами. Ну, например, что нельзя часто, например, прояснять негативную ситуацию исключительно по переписке. Снимит трубку, приедь. Да, это будет трудный разговор. Да, он потребует, ну, как сказать, выместит на себя вот тот негатив, который есть. Но он же часто позволит сформировать живое доверие, которое возникнет в самом моменте разговора, а не которое будет связано там с длительной длительной перепиской, документами, процедурами и так далее. Поэтому, друзья, Умение восстанавливать живое доверие является крайне важным. Поэтому ещё раз, значит, мысль следующая: высокие налоги низкого доверия, да, и дивиденды высокого доверия. Коллеги, как ещё проявляется очень часто недоверие в организациях? как я уже говорил, да, оборванные отношения. Ещё один момент это когда, например, скажем, кто-то, коллеги, знаете, берётся заниматься микроменеджментом. Вот я думаю, многие здесь, наверное, присутствующие сами руководители, и я думаю, что у многих есть руководители. И вот представьте себе ситуацию, когда напер руководитель в небольшой компании, хоть малый бизнес, а говорит: "Пожалуйста, всю переписку меня в копию И знаете, он получает в день 10.000 писем, которые вся переписка с клиентами, вся переписка внутри офиса, какая-нибудь сваливается ему вот, собственно, в его как-то в копии в его ящик. Спрашивается, зачем он это делает? Прочитывает ли он эти 5-10.000 писем? Очевидно, нет. А что он иногда делает? Выборочный контроль, выхватывает какое-то письмо и там взгревает того, кто попадается под его руку. Но спрашивается, зачем, тем не менее, он выстраивает вот эту ситуацию там, знаете, тотального контроля? Зачем она ему нужна, так сказать, технологически? Коллеги, очень часто от неумения управлять по-другому. очень часто от неумения выделять целевые, так сказать, объекты управления. Очень часто от недоверия собственной организации. Поэтому, знаете, вот, коллеги, для любого руководителя это всегда вопрос: какие вещи я делаю на уровне микроменеджмента? На уровне так стой или сюда, куда пошёл, что делаешь, так покажи там, не знаю, эту работу, плохо, переделать и так далее. Так вот, друзья, очень часто микроменеджмент показатель там низкого доверия, да? Дальше. Показатели миниского доверия очень часто, знаете, являются, как это, камеры установлены повсюду. Да, попытка, знаете, заснять каждый шаг своих сотрудников там на видеокамеру. Я сейчас не говорю о тех технологических ситуациях, где все, например, звонки клиента должны быть записаны. Все разговоры с клиентом записываются, ну, потому что это шаг, а там к фиксации этих разговоров, к обратной связи и так далее. Но я говорю о тех ситуациях, когда есть выбор. Вот полностью это пространство делать наблюдаемым или не полностью. И очень часто выбор наших компаний, он такой просвечивать всё. Оно как бы это видеть всё, наблюдать за всем, делать тотальную ситуацию такой контроля за сотрудниками. Коллеги, это плохая ситуация, потому что часто она уменьшает доверие в организации. Есть целый ряд инструментов, меряющих доверие в организации, да? По крайней мере, как субъективный самоотчёт сотрудников, как анкетирование их на предмет высокое доверие у нас в организации или низкое. Коллеги, и почти всегда избыточный контроль, множество процедур Попытка опроцедурить всё это показатель и свидетельство в данном случае а низкого доверия в организации. Теперь, коллеги, а что же способствует развитию, появлению, проявлению доверия? Давайте для этого я воспользуюсь одной из работ, которую я анонсировал в своём тексте. Коллеги, это работа а такого Стивен Кови младшего. Я покажу одну из книг, некоторые я уже называл, одну просто я покажу. Стивен Кови младший называется Скорость доверия. А на мой взгляд, книжка может быть не самая академическая, Ну, в части, так сказать, глубины академической проработки. Но мне кажется, пожалуй, самое технологичное из того, что я, так сказать, знаю по теме доверия и из того, с чем знаком, и с чем работал. Что говорит вот самый Стивен Кови младший. Кстати, он, как вы догадываетесь, сын того самого Стивена Кови, ну, который, к сожалению, не так давно от нас ушёл и который автор 7 навыков высокоэффективных деловых людей. Скажите просто, кто читал 7 навыков высокоэффективных деловых людей? Спасибо, много Коллеги, два слова. Значит, э, мне кажется, что это абсолютный бестселлер, конечно, в мире бизнес-литературы, и я знаю целый ряд людей, вот, которые читали 7 навыков, которым эта книжка помогла, по крайней мере, задуматься о том, на каких принципах, ценностях и установках живёшь ты, когда ты работаешь, там, в том, что ты делаешь. И вот, знаете, если бы я что-то порекомендовал, может быть, про честь, такое общемировоззренческое, про бизнес-принципы, то я бы, наверное, в первую очередь порекомендовал именно 7 навыков высокоэффективных деловых людей. Ида коллеги, это папа, да, Стивена Ковем младшего. Теперь, собственно, в чём, мне кажется, заслуга самого Стивена Ковея, ну, то есть сына Стивена Ковея? А, мне кажется, первое он хорошо очень выделяет те, ну, скажем так, волны доверия, с которыми стоит работать в организации. И прямо давайте сейчас по ним немножко пройдусь, и так в технологическом залоге о них поговорю и буду приводить одновременно какие-то кейсы, примеры из такой бизнес-реальности. Первое, коллеги, то, что он э, называет таким базовым или стартовым уровнем это по сути доверие самому себе. То есть очень часто проблема наша состоит в том, что мы, знаете, внутри себя не можем э, определённые вещи сформулировать, как то во что мы верим, как то, на чём мы стоим, помните, на том стою и не могу иначе. Вот вот это понимание оснований, на которых ты 지ждешься, и понимание о того, что ты действуешь в соответствии с собственными основаниями, вот, наверное, это такой фундамент доверия любого другого. Поэтому тема доверия самому себе. Вот можно я сейчас попрошу вас опять же с партнёром обсудить следующую вещь. Приведите, пожалуйста, какой-то пример, когда вы особенно остро в жизни чувствовали, что вы сами себе не доверяете в этом моменте, что вы сами себе чувствуете, например, что вы В какие-то вещи либо не верите, либо вы в этом вроде бы убеждены, но подействовать в соответствии со своей собственной верой вы не в состоянии в этой ситуации. То есть, знаете, ощущение такой, ну как бы, раздробленности, нецелостности, нецельности. Итак, коллеги, вопрос с партнёром. Маленькая история. Тут я дам чуть больше времени. Пожалуйста, расскажите одну историю партнёру, когда вы чувствовали недоверие, неверие к самому себе. Пожалуйста, А uh, спасибо, коллеги. Смотрите, вот сейчас в том, что вы рассказывали, а uh, скорее всего, был какой-то знак, который для вас указывал, что, возможно, это там не ваша ситуация. или указывал на вот это ощущение собственного, собственно, такой нецелостности. И, ну, например, какой-нибудь пример из собственной жизни. Ты начинаешь работать с каким-то клиентом, и для тебя это выглядит очень заманчиво. Знаете, очень так богато, очень перспективно, но ты ловишь какие-то знаки того, что не надо этого делать. Не надо брать этот заказ, не надо реализовывать этот проект, не надо идти в эту сторону. И вот как раз, мне кажется, что умение иногда воспринимать некоторые знаки твоего или не твоего это очень хороший такой, знаете, индикатор того, что ты сейчас действуешь не в соответствии со своими там убеждениями, ценностями и так далее. И вы знаете, на мой взгляд, практикование, как это отслеживания определённых знаков и индикаторов, знаете, я знаю массу людей, у которых буквально в теле живут какие-то индикаторы, которые свидетельствуют о том, что не твоё. Там не занимайся, оставь, уйди или наоборот, займись. Будь уверен, делай шаг. Да, поэтому, на мой взгляд, вот это следование знакам, отслеживание и наблюдение является крайне важным для реализации вот этой целостностью. Вот у того же там Стивена Кови младшего есть такой круг, который утверждает, что какие-то вещи я вижу, затем я какие-то вещи меняю в языке, и наконец я что-то меняю в поведении. Поэтому смотрите, первое уметь увидеть или отследить те или иные знаки, а того, что это там твоё или не твоё, твой или не твой выбор. Второе уметь это сказать в языке, выразить в языке, изменить какие-то формулировки, да, дать себе волю или право сформулировать это словами. И наконец, третье осуществить определённый поступок. Да, поступок, когда ты делаешь либо шаг вперёд и говоришь там: "Да, моё", или говоришь: "Нет, этим я заниматься не буду". Нет, друзья. Этот проект, например, там я не возьму. Нет, это противоречит моим там ценностям, убеждениям и так далее. Знаете, вообще тема иметь ценности и убеждения это дорогая вещь. Да, это дорогого стоит. Поэтому, знаете, поскольку вот мне тоже много приходится работать, как и моим коллегам, с разного рода ценностями компаний. Вот, знаете, я большой противник того, чтобы ценности декларировались просто потому, что надо, чтобы что-то висело на стене. Просто для того, чтобы было что сказать сотрудникам, руководителю в момент выступления. Коллеги, любая ценность это оплаченная история. Вот позвольте я расскажу одну из моих любимых историй про известную российскую компанию, наверное, не буду её называть. А, ну, ситуация следующая. Значит, компания, которая является дилером и дистрибьютором э автомобильным, и, ну, понятно, что её основной бизнес это, собственно, в данном случае реализация или организация, так сказать, сбыта автомобилей притом разных мировых брендов на территории там Российской Федерации, ну, и СНГ в том числе. И вот, значит, история состоит в том, что, значит, один из водителей, который гонит, значит, вот эту фуру с автомобилями из Европы, значит, находясь в состоянии по скотагольного опинения, по сути, роняет фуру в кювет, соответственно, страховые выплаты или страховой случай в этой ситуации не наступает, но руководитель логистического подразделения, успевший выехать на это место, да, а успевает заменить водителя, ну, собственно, с путевым листом вместе. Ну, и вроде бы в ситуации, так сказать, в данном случае фиксации там этого ДТП, оказывается, что, э, ну, да, всё нормально, всё в порядке, то есть как бы эта ситуация подлежит или подпадает под соответствующие страховые выплаты. Коллеги, первое лицо компании, узнав про это в этот же день публично увольняет своего руководителя, который это сделал, и говорит следующее: "Мы понесём издержки, мы понесём убытки, которые связаны с этим, но мы не будем врать". И не только потому, что мы не будем врать там, не знаю, там налоговым органам этой стране там компаниям, мы не будем врать сами себе. Ну потому что у нас есть такая ценность, которая называется честность. И если мы начинаем врать сами себе, то мы в первую очередь как бы наступаем на горло собственной песне. Мы начинаем сами разлагать то, что происходит здесь. Ну вот, друзья, очень много, знаете, я сам за собой иногда очень люблю отслеживать такую бытовую ложь и сам себя на этом ловить. И уверяю вас, у нас у всех в жизни этого достаточно много. Ну вот представьте себе такую типовую организационную ситуацию. Какой-то, например, звонок в отдел, и там, не знаю, кто-то показывает: «Нет меня. Ушел. "Нету меня, ушёл, нету". Ну и человек говорит, вы знаете, его нет. При этом, коллеги, вся остальная, вот, все остальное коллектив сотрудников, который здесь же сидит, как-то это наблюдает. Ну и это становится нормально. Ну нормально сказать, что человека нет, когда он есть. Ну нормально сказать, что он там, хотя он здесь. Поэтому, друзья, вот знаете, даже вот эти мелкие вещи, правда, они создают определенную такую дезинтеграцию. Это не преступление, это не страшно, но это такая, знаете, мелкая ржа и коррозия, которая начинает разъедать ряд вещей, когда я сам себе какие-то штуки там позволяю или не позволяю. Поэтому, правда, давайте это хотя бы замечать. И, знаете, так по гамбургскому счету делать фиксацию и отмечать. Ну вот, не гуд, не камильфо, да? Момент, так сказать, в данном случае дезинтегрированности собственной. Дальше, друзья, следующий момент. Это все, что касается... доверие на уровне отношений. То есть двигаясь по вот этим волнам доверия Стивена Кови младшего, первое это доверие самому себе, вторая это доверие на уровне отношений. Коллеги, о чём это? Это про то, что очень часто в отношениях к другому человеку к конкретному, да, мы либо создаём доверие, либо создаём недоверие. А что обычно создаёт недоверие больше всего, и про это много организационных исследований и так далее. Коллеги, первое а любого рода пренебрежение, любого рода высокомерия, любого рода, а выказывания, так сказать, в данном случае того, что этот человек второго сорта. Следующий момент всё, что касается такой, знаете, не прозрачности или создания ситуации двойных стандартов. К сожалению, это очень часто. Не буду опять же называть компанию. В одной компании мне сказали: "Марк Ну вот что мешает доверию между топ-менеджментом нашей компании и нашими сотрудниками. Я говорю: "Коллеги, когда вы ликвидируете четыре уровня спецстоловых в вашем здании, ну тогда можно было бы вернуться к этому разговору". Ну, то есть, друзья, очень часто, знаете, недоверие в организации институционализировано. Знаете, зашито просто в своды и крыши. Один известный исследователь доверия как-то говорил: "Доверие это структура и культура". И поэтому, коллеги, часто очень недоверие такое отношенческое и организационное, просто институционализировано в том, как живёт или в том, как устроена организация. Продолжая такую отношенческую тему. Смотрите, что обычно делается для того, чтобы это доверие строилось. Вот у того же там Стивена Кови есть идея там нескольких видов поведения, которые позволяют практиковать доверие. Давайте я про некоторые из них поговорю, особенно те, которые очень, ну, вижу у людей, которые, например, в России, ну, или в разных странах на себе это доверие аккумулируют. В своё время один классик говорил: Вы знаете, я знаю людей, которые физически вызывают чувство доверия. Вот я думаю, что вы можете тоже эту вещь, как сказать, почувствовать. Я правда знаю людей, которые вызывают просто ощущение доверия, как это своим присутствием. Прямо вот, знаете, какое-то излучение такого поля доверия. И это, мне кажется, вот дорогого стоит, когда ты с этим сталкиваешься, когда ты эти вещи видишь. Так вот, Какие же там виды поведения, типа поведения стоит практиковать. Давайте я начну с свой такой ритинг, вот что мне кажется самым важным. Вы знаете, первое, мне кажется, что очень важна определённость Вот э то, в чём часто мы создаём недоверие, и я сам тоже себя часто на этом ловлю, мы создаём недоверие часто тем, что мы не даём какого-то определённого ответа. Ну, например, у меня есть ответ, но в силу политкорректности я бы не хотел его сейчас говорить. Я бы хотел это, знаете, так замести эту историю под ковёр. Да, я считаю, что это неправильно. Ну, знаешь, давай подумаем ещё об этом, вернёмся к этому разговору через недельку. Ну, может быть, как-то наши позиции и изменятся. Вот важная очень история, связанная с доверием самому себе. Если для меня внутри это так, но ну, лучше я найду мужество сказать об этом прямо. Поэтому вот первая, мне кажется, очень важная вещь это правда. Скажи то, что внутри тебя является, ну, не знаю, правдой и некоторым, как сказать, и представлениям о том, что мир устроен так или мир устроен не так. Второе, мне кажется, крайне важно это, знаете, извиняться за то, что было сделано неверно. Вот много работая с руководителями, могу вам сказать, что на мой взгляд, люди делятся на две такие большие группы. Первая руководитель, который говорит: "Никогда не извиняйся. Никогда не извиняйся. Ты роняешь свой имидж, ты роняешь свой авторитет. При подчинённых никогда не извиняйся". Коллеги, вторая группа людей, которые говорят: "Извиняйся. Если ты сделал ошибку, если ты совершил то, что является, ну, по крайней мере, теперь, спустя какое-то время, и ты это понимаешь, это было неверно, скажи об этом". Вот, друзья, на мой взгляд, и опять же, по наблюдениям, по исследованиям, Признание руководителем своих ошибок руководителем любого уровня создаёт определённое доверие. И мне кажется, знаете, когда Борис Николаевич сказал, так сказать, в своей последней речи: "Простите, россияне", да? Вот вы знаете, мне кажется, это это дорогого стоит, правда? Потому что всегда можно выбрать между тем, чтобы извиниться и не извиниться за какие-то вещи. И, и пусть так, да, пусть так, как ты смог извиниться. Но правда, вот это вот умение извиниться за то, что на твой взгляд, привело к потере там, не знаю, кем-то лица. к потере контакта, к потере уважения к нашей компании и так далее, принципиально. Дальше. Это всё, что касается во взаимодействии людей, создания ситуации прозрачности. Вот смотрите, очень часто мы в организации имеем много возможностей сделать что-либо более прозрачным. Например, распределение заказов Принципы, например, там подсчёта собственной премии, которая, знаете, где-то ты можешь посчитать её сам, а есть компании, в которых ты никогда не посчитаешь размер своего бонуса, потому что он известен кому-то там в компенбене, ну, то есть в компенсациях и льготах. И есть люди, которые каким-то секретным, волшебным образом рассчитывают твои месячные, квартальные, годовые премии, бонусы, проценты и так далее. Правда, а можно сделать что-то, чтобы эта история была прозрачной? Почему? Потому что она вызывает у нас ощущение, что это где-то там в чёрном ящике какие-то люди производят этот расчёт. А это становится понятным, потому что да, я вижу, как это происходит. Да, я вижу, как, например, скажем, движутся проекты. Да, я понимаю принципы, по которым руководство там лучшего сотрудника премирует поездкой там в зарубежную бизнес-школу, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, знаете, мне кажется, очень важным вот в этой организационной жизни при всей скорости, которая есть. Какая-то очень простая, более того, коллеги, если мы говорим о скоростях, визуализированная форма какого-то отчёта. Недавно беседовал с одним крупным бизнесменом, и он говорит: "Блин, ну как бы мне вот всё этот мой управленческий учёт и всю эту мою бухгалтерию сделать видимой? Ну что ли в цвета какие-то мне покрасить цифры, которые я должен видеть? Ну что ли какой-нибудь светофор мне нарисуйте?" Ну то есть идея такая: я сам хочу видеть прозрачно и людям прозрачно рассказывать. Дайте мне короткую визуальную форму, которая позволяет мне видеть, что это на месте, это в порядке, а это не в порядке. И вот, кстати, знаете, могу сказать, что те компании, которые внедряют у себя хорошо, Какие-нибудь принципы 5С, ну там разного рода все вещи на своих местах, визуализацию там результатов, это способствует и доверию в организации, и более качественной работе. Ну, например, да, какие-нибудь простые там на пескарном графике, например, тех заданий, которые у нас есть на неделю. И знаете, процент выполнения этого там на текущий день, пусть это будет видно всем. Пусть это будет видно, пусть эти столбики будут без цифр. Это будет не конкретные там миллионы рублей или долларов, но пусть это будут проценты. Но пусть это будет видно, да, потому что первое это правда подстёгивает нормальную конкуренцию, абсолютно здоровую. Второе это делает понятным, да, и наглядным а э, те вещи, которые в организации происходят, этим самым действительно создаёт нужную прозрачность. Поэтому, коллеги, там, где можно, способствуйте прозрачности. Отношения, которые есть там, ситуации, которые проявляются, контракты, которые движутся и так далее. Дальше, коллеги, двинусь. А из тоже тех видов поведения, которые, мне кажется, там для нас крайне важны, это всё, что касается, знаете, умения создавать синергию из взаимодействия других людей. Вот смотрите, очень часто мы а другие люди нас раздражают. Ну, люди разные, это понятно, но тем не менее, у каждого из нас есть своя специфическая Ситуация это неприятия одних, нелюбви к другим, и очень часто вы слышите: "Что это за человек? Ну как он работает? Ну разве нам нужны такие люди в организации?" И вы знаете, на мой взгляд, добродетель руководителя состоит в том, что он умеет одним показать основания доверия к другим. Ну, например, там, а давай посмотрим на его ценность, на его вклад. А давай вместе там разберём какие-то вещи, которые, ну вот, ему удаются в организации. То есть, знаете, убрать вот это вот самое недоверие, которое возникает, кстати, коллеги, на полях Очень интересно, что вообще всплеск исследований доверия это, пожалуй, там восьмидесятые и девяностые годы XX -го века, ну таких академических исследований. А в девяностые годы появилась очень интересная мысль, что надо отдельно исследовать недоверие. То есть смотрите, ну, опять же тем людям, которым академический аспект темы интересен. То есть доверие и недоверие это не просто антиподы, а факторы, способствующие доверию, их и набор один. А факторы, вызывающие недоверие, их набор не строго, как сказать, зеркален. То есть а он может быть другим. Поэтому смотрите, по сути, надо работать над двумя вещами: над увеличением доверия и над сокращением возможных факторов недоверия. Ну это вот опять же к вопросу о том, что исследуется в литературе и в таких академических исследованиях. Так вот, если говорить, например, всё-таки о том, а что позволяет убрать недоверие, да, а Недоверие позволяет убрать вот часто видение ценности другого человека, да? Что он сделал? Чем он для нас интересен? Какие вещи я, возможно, про него не видел, а это его добродетель. Поэтому, коллеги, когда руководителю удаётся показать для людей в организации ценность того, кого ты раньше не замечал, мне кажется, это очень важный вот такой аспект создания доверия в организации. Позвольте я здесь как раз из Стивен э, Стивеннаковия шагну к Идизасу, которого уже упоминал. И поговорил вот про эту концепцию уважения и доверия Адизовскую, которая, мне кажется, тоже очень мощная и практика ориентированная. Так вот, смотрите. Если мы говорим, что фундаментом для построения, например, команды менеджеров является уважение и доверие, то Адизов понимает это так. Под уважением он понимает право любого человека в команде высказывать свою точку зрения. То есть мысль в чём? Твоя позиция может отличаться от моей, но я ни в коем случае не должен ограничивать тебя в праве высказать свою позицию. Вот это, знаете, такое умение реализовать в компании право меньшинства, право на высказывание другой точки зрения. Доверие Адизес трактует как наличие общих интересов и мою уверенность в том, что у нас есть общие интересы. И он даже любит такую фразу: "Почему я могу повернуться к тебе спиной?" Ну потому что, если, так сказать, у нас общие интересы, Да, то в силу того, что ты ударишь меня, ты ударишь сам себя. Ну, то есть мысль, связанная с тем, что доверие это по сути наличие общих интересов, выстраивание общих интересов. Более того, и полагание, что если я проинвестирую в отношения, то это вернётся мне в совместных интересах. Коллеги, маленькое упражнение. А хорошо, если у вас есть ручка и бумажка. Если нет, сделайте мысленно такое упражнение. Если есть, прямо возьмите свой гаджет, ручку, бумажку и, пожалуйста, поделите листок пополам, ну, вертикально лучше. Пока сами, индивидуально, без партнёра. И, пожалуйста, в одной колонке напишите или придумайте три вещи, которые в вашей организации, там, где вы работаете, способствуют высокому уважению и доверию. Ну вот в аддизовском смысле. Ну, то есть, что позволяет людям чувствовать, что они здесь нужны, что у них есть общие интересы там с этой организацией или с другими людьми, что они могут высказываться, то есть, что способствует высокому уважению и доверию. Коллеги, а в другой колонке Что препятствует высокому уважению и доверию? Пожалуйста, три вещи здесь, три вещи здесь. Давайте, одна минутка. Друзья, и если можно, буквально минуту с партнёром обсудить то, что вы написали. Что в вашей организации способствует и что препятствует а уважению и доверию? Давайте я скажу, опять же из опыта, что ча чаще всего называют люди, о чём они чаще всего говорят. А обычно о факторах, способствующих уважению доверию, чаще говорят о роли и позиции первого лица, ну или своего непосредственного руководителя. Кстати, коллеги, и в правой колонке часто на первом месте оказывается ровно это. И вот, друзья, понимание того, что руководитель очень часто оказывается ролевой моделью доверия или недоверия, это вот прямо такая, знаете, ну, как сказать, с одной стороны истина, но в то же время от частого повторения она не перестаёт быть истинной и не перестаёт быть в фокусе внимания. Поэтому вопрос всегда к руководителю. Коллеги, если мы руководители, это вопрос к нам. Что в наших действиях порождает там низкое доверие? Микроменеджмент. Да, моменты, связанные с заранее оценкой там способности, например, этих людей, ну, как невысокий, а невыс невысокая оценка. Как, например, скажем, там дискриминация, ну вот В своё время коллеги, которые занимались изучением корпорации Enron, и, как сказать, искали потом, а где же были те знаки, которые показывали призрак корпоративного скандала, ну и, возможно, не такой прозрачности в финансовой отчётности и нечистоты заранее. И были люди, которые сказали: "Да это было понятно за много лет, потому что финансовый отчёт корпорации за пару лет предшествовавших корпоративному скандалу, а был таким. На первой фотографии была беспрецедентно большая фотография первого лица. Ну, то есть идея такая, что эгоизм проявляется в том числе в символизации того корпоративного пространства, в котором мы живём. Знаете, в размере фотографии первого лица на годовом отчёте, в наличии у него в собственном кабинете его собственного портрета. Там, знаете, рядом ли с фотографией там Владимир Владимирович, или вместо неё, ну, по-разному. Но ну, по крайней мере, вот в этой символизации, как это, знаете, собственного эго. Поэтому, друзья, почти всегда, когда мы Заведомо выпячиваем там свою роль или её исключительность. Да, это очень сильный удар. по возможному вот этому уважению доверию. Коллеги, безусловно, ситуация, в которой, как сказать, нет других правильных мнений. Да, есть единственно моё, есть точка поставленная мной и есть как бы завершение любого разговора, которое там связано со мной. Дальше. А что ещё обычно говорят люди в высоком, ну или в низком уважении и доверии в организации? Обычно некое право высказываться и быть услышанным вне зависимости от там рейтингов, наград и так далее. То есть У меня есть возможность высказаться. Я буду как минимум услышан, да, и у меня есть канал там коммуникативный, по которому, например, там у первого лица есть приёмные часы. Ну, знаете, очень многие люди, которые работают в известнейших мировых корпорациях, говорят: "Да, я могу написать там, не знаю, на ящик там Билла Гейтса, и мне с этого ящика придёт ответ". Лично ли Билл Гейтс это делает? Кто-то там работает? Я не знаю, но я получу ответ, и как это сказанное мной, не пропадет, так сказать, или там не канет куда-то в бездну. Позвольте, приведу пример вот такого нарушенного уважения и доверия вот из моей практики. Значит, работаю с одной очень уважаемой компанией, крупный российский банк. И до определённого момента всё идёт прекрасно вот. А команда это команда ребят, которые работают там в корпоративном блоке, ну, собственно, обеспечивают такой основной, значит, банковский корпоративный бизнес. И до какого-то момента всё идёт прекрасно, потом вдруг я задаю вопрос, ну, который у меня оговорён с заказчиком: "Коллеги, а вот всё-таки что в технологиях работы, в процессах работы можно усовершенствовать, сделать лучше, изменить для того, чтобы это лучше работало?" И тут вдруг я вижу, как, значит, моя аудитория погружается, знаете, в такую трясину, такое депрессивное состояние. Я так чувствую, я это и спрашиваю, коллеги, а что происходит? Они говорят: "Знаете, год назад нас уже об этом спрашивали. Ну не вы, другие ребята, которые с нами работали, и мы составили вот такой список всяких инициатив, которые куда-то там наверх отправили. Ну хоть бы на одну нам за год ответили. Ну оттуда, сверху, свысока. Поэтому, коллеги, очень часто низкое, высокое уважение, доверие это история про то, а есть ли обратная связь? А есть ли коммуникация? Вот э, в качестве примера. Очень многие, наверное, компании, которые вам известны, у себя внедряют такой инновационный инструмент, как фабрика идей. Ну вот когда, например, скажем, вы генериете предложения, компании их поднимают куда-то наверх, рассматривают, после этого награждают лучших. Ну это делают у нас сегодня Сбербанк и многие-многие другие компании. У кого-то из присутствующих здесь в организации что-то подобное есть? Фабрика идей, конкурс инноваций, абсолютно, да. Это уже такая стала хорошая традиция во многих компаниях. Так вот, смотрите, Очень часто, когда компания инициирует это, и она спрашивает своих сотрудников: "Что предлагаете? Как вы думаете? Можете прокричать с места?" Что предлагают сотрудники? Зарплату. зарплату желательно в два раза. Знаете, такая инновационная идея зарплату в два раза. Ну или там, насколько это существенно поднять. Коллеги, все, кто знаком с мотивацией и с представлениями о мотивации в человеческом труде, знают, что повышение денег никогда ничего радикально мотивационно не меняет. По крайней мере, в результатах эффективности труда. У того же самого там Дена Пинка есть примеры, когда оказывается, что радикальное повышение денег за работу, коллеги, ухудшает результаты труда. ухудшает, да? Поэтому напрямую повышение, как сказать, в денежном выражении не приводит к автоматическому повышению результатов труда. Это известно. Так вот, когда тут менеджмент, представьте, получает вот эти предложения сотрудников, когда каждый второй говорит: "Давайте зарплату повысим", кто-нибудь ещё что-нибудь говорит подобное, то менеджмент на это смотрит, так морщится и говорит: "И этих людей мы спрашиваем". И эти люди, которые мы вообще какие-то вопросы задаём, наплевать и забыть. Друзья, Вот в этом и состоит такая, знаете, трудность, а связанная с тем, что мы вместо ответа и комментария пытаемся в этой ситуации как это поставить крест и не дать обратную связь. Друзья, надо давать обратную связь, объяснять, почему мы не считаем, например, скажем, там повышение зарплаты, не знаю, инноваций, почему это не приводит к результату. Почему мы не считаем, что это автоматически там работающий инструмент. Почему это не инновация в нашей компании? Потому что, друзья, если этого не делать, начинается девальвация. Начинается история, в которой, по сути, как сказать, на обращение твоё последующее уже никто не откликнется на слово волк, и никто не поверит крику пожар. Поэтому очень важная мысль: на эти, как сказать, даже робкие попытки запросов снизу надо безусловно отвечать, продолжая коммуникацию. И тогда есть шанс, что это доверие постепенно будет формироваться, да? Поэтому это вот просто пример того, что иногда приводит к доверию и недоверию. Итак, а роль первого лица, итак, Обратная связь, которую организует организация, и так, право сказать и право быть услышанным это всё безусловно факторы, которые способствуют либо одному, либо другому. И, друзья, очень хорошая тоже такая традиция и мысль связана со следующим. Начинать можно иногда с какой-то небольшой организационной привычки, персональной или организационной. Что такое можно начать делать, чтобы, знаете, доверие стало чуть-чуть больше. Вот тоже, кстати, очень важная идея, её, кстати, многие авторы обсуждают. Такая вилка: а развивается доверие или нет? Одни люди говорят: "Ребята, доверие либо есть, либо нету. О чём тут говорить? Вот я этому парню доверяю, а этому парню не доверяю". И другая позиция, коллеги, я ближе ко второму полюсу, который говорит: "Да, доверие развиваемо". Доверие может быть развиваемо. И знаете, можно при определенных условиях сделать так, что как это вы в конце или в определенный этап оба покажете по три пальца друг к другу и обниметесь в результате. То есть можно растить доверие. Можно доверие завоевывать. Даже в языке это слышно. Друзья, у меня сейчас будет предложение. Я хочу, чтобы как-то этим вечером вы общались не только со мной. Пожалуйста, найдите себе другого партнера. Давайте подоверяем кому-нибудь другому. Разнайдите себе другого партнера. Коллеги, прямо сейчас. Если вас выбрали, отказываться нельзя. Что ну, сделаете это? Сделайте. Это. Давайте проявим, как это высокая волю к доверию. Пожалуйста. А можно втроём. В крайнем случае, видите хорошую пару, будьте третьим. Да. Коллеги, в чём просьба? А, пожалуйста, сейчас а обсудите, может быть, расскажите какую-то историю, как вы завоёвывали доверие. Вот, например, вы чувствовали, что вам не доверяют? Вы чувствовали, что вы, как сказать, с трудом, ну не знаю, находитесь в каких-то отношениях, но вы это доверие завоевали. Притом смотрите лучше в какую историю, когда вам не доверяли. Вот когда вы скорее были вне вот этого аванса доверия. Пожалуйста, одна история, как вы завоёвывали доверие. Поехали. Спасибо, завершайте. Друзья, а в качестве примера, приведу даже пару примеров. А одна очень известная история А к вопросу о таком, знаете, как сказать, завоевании доверия, а э когда она, скажем, тебе там, не знаю, не доверяют или когда ты не там находишься, так сказать, в фаворе. А это история как раз самого Стивена Кови, когда вот он занимался объединением двух компаний, и он, собственно, объединял свою компанию с ещё одной компанией. И, ну, как сказать, когда э там ты кого-то поглощаешь или кого-то вливаешь, да, в себя. И ты, например, скажем, являешься там доминирующей организацией, да, то понятно, что всегда есть вот некоторый страх и всегда есть некоторое опасение по поводу того, что те, кто придут, будут в роли захватчиков, будут задавать свои собственные правила, будут, так сказать, в данном случае людьми, которые там навяжут какие-то правила игры. И он рассказывал, что когда, значит, я пришёл в организацию, я как бы со своими блестящими планами, со своими блестящими презентациями, а, э, начал, ну, так сказать, продавать определённый вижн, и вдруг я понял, что как бы я вижу, что у людей что-то другое на душе и на сердце. Он говорит: "И только тогда, когда мы выключили в данном случае свою попытку продать своё видение и включили обратную связь людей, включая, вы вот знаете, очень простой вопрос: опасения и ожидания. Чего вы опасаетесь? Вот, например, в этом слиянии, которое грядёт, Что вы ожидаете от тех людей, которые приходят? И вдруг оказывается, что даже просто спрашивая: "Чего ты опасаешься, например, во взаимодействии со мной?", можно иногда лучше начать понять и просто вербализовать то, что является основанием недоверия. Вот знаете, иногда можно это просто проговаривать. Просто сказать, что я чувствую недоверие, и ты, знаешь, я хочу от тебя услышать, что я делаю не так. или там, что именно в моём в моём отношении, в моих действиях не приводит к росту доверия. И вот это был такой поворотный момент, по крайней мере, вот в той своей истории самого Кове. Коллеги, ещё пару примеров. А, скорее, не в ситуации, когда это было недоверие, а когда человек резко прирастил свой, ну вот этот там кредит доверия у окружающего мира. Значит, известная история Энди Родик, известный игрок в большой теннис, значит, играет в одном из матчей там, ну, серии там Masters, а будучи в тот момент рейтингом номер 1, или там игроком в номер 1 в рейтинге. Значит, и играет, по-моему, с Вердаска. И, значит, выигрывает, и ему, собственно, его от победы, ну, собственно, в матче отделяют, ну, по сути, как бы один мяч. И, соответственно, там мяч перелетает через сетку, по мнению судьи, собственно, уходит в аут. Судья фиксирует победу Родика. Родик говорит: "Нет, нет, нет, мяч в, мяч в площадке". Подводит судью, показывает, что мяч в площадке. Судья, соответственно, засчитывает проигранное очко Родику. Они продолжают играть, Родик проигрывает матч. А, но очень важный момент. Он выигрывает гораздо больше. То есть вы относите свидетельство против себя в конкретной ситуации, он свидетельствует в пользу, по сути, принципа фейр-плей. Ну, то есть в пользу принципов честной игры. И, кстати, коллеги, это такой очень важный момент. Были ли случаи, когда вы свидетельствовали не просто в пользу собственного выигрыша, а в пользу тех правил, которые вами же и были установлены, хотя по идее само признание этого было для вас радикально невыгодным. Кстати, коллеги, тоже принцип такой, вы знаете, радикального доверия миру это очень часто обращение к широкому социуму. Вот, наверное, многие в этой аудитории знают, что такое краудсорсинг, да? Ну, по сути, это использование клиентского ресурса широкой массы там населения, клиентской, потенциальных потребителей, просто, так сказать, населения для какого-то задачи там дела, которым ты занимаешься. И, кстати, потрясающая одна из первых историй краудсорсинга. Помните, когда один из э новых владельцев компании, которая занималась, так сказать, добычей золота, по сути, задал вопрос в интернете. Коллеги, вопрос звучал так: "Где золото?" Ну, представьте себе, вопрос такой, да, в сети: где золото? А когда он это сделал, его сначала сочли безумцем. Ну какому уже идиоту ответить от люди про то, где золото? Друзья, он получил более 20 конкретных наводок на месторождения, в которых это золото добыл. Я правда не знаю, поделился ли он потом, но сама по себе вот эта возможность, знаете, обратиться с доверием к миру с вопросом. Друзья, а где, собственно, да, ищу, хочу знать, да, и даже когда тебя считают безумцем, ну как-то не задают такие вопросы. Ну нельзя обращаться за поддержкой там, не знаю, ко всем людям там, ко всему миру и так далее. Коллеги, можно. И вот это понимание от потому что очень часто доверие это возможность показать, что да, у меня нету этого ресурса. Он мне очень важен. Помогите, скажите, готов принять помощь и поддержку. Это тоже на эти момент такого радикального авансирования себя в это доверие. Помните мой тезис, что доверие это уязвимость, отчасти показывание собственной уязвимости. Я готов довериться, готов принять помощь и поддержку. Кстати, коллеги, могу сказать, что просить помощь и поддержку, на мой взгляд, не менее важно, чем её давать. Вот иногда бывает так, ты как человек, который уже там обременён разного рода заслугами, достижениями, ресурсами, как бы легко даёшь друзья, но ты душевно растёшь не меньше, когда ты просишь. И поэтому, знаете, вот этот принцип Попроси, разреши себе просить, даже тогда, когда тебе кажется, что тебе нечего просить. Потому что это крайне важная история. Ты пробуешь оба полюса доверия. Ты можешь ждать ресурс, но ряд ресурсов ты нуждаешься в нём. И сказать об этом, и как это, знаете, открыть свою уязвимость это тоже крайне важная крайне важная вещь. И, коллеги, дойду теперь, собственно, и, ну, последние уровни по Стивена Кови, и потом перейду к вашим вопросам. Соответственно, третий уровень это доверие на уровне организации. И тут я использовал концепцию Адисаса от счастья. И ещё, что важно на уровне организации это действительно создание таких процедур, где, ну, люди могут, например, скажем, напрямую обратиться к боссу. Вот, знаете, в некоторых компаниях я часто спрашивал: "Скажите, что в организации может помочь тому, чтобы доверия стало больше?" И часто люди отвечают очень простые вещи. Они говорят: "Пусть там наш лидер раз, например, там, не знаю, в месяц просто в режиме вопросов и ответов отвечает там на любые вопросы, которые нужны. Пусть, например, там, не знаю, команда там, не знаю, менеджеров там имеет площадку, на которой, например, скажем, мы можем там узнать про то, а что сегодня происходит в организации, а какие там, условно говоря, проекты там провалены нами и так далее". То есть почти всегда идея информационной открытости, почти всегда идея каких-то мест неформального общения, почти всегда идея того, чтобы Те вещи, которые обсуждаются наверху, доносились вниз. Коллеги, типовая история. Я их в своей компании это отслеживал. Значит, собираются какой-нибудь там совет директоров или какие-нибудь партнёры, что-то там такое обсудили, ничего не коммуницировали вниз. Коллеги, ну беда, потому что, знаете, мы знаем, что там вот в этом кабинете вершится судьбы компании, мы об этом не узнаём. До нас эта информация не доходит. Мы этим знанием не обладаем. Коллеги, по сути, это тоже один из элементов организационного недоверия. Это, по сути, один из тех самых налогов на низкое доверие в организации. Дальше, коллеги, следующий уровень, да, это доверие на уровне рынка. Вот смотрите, наверняка у вас есть любимые бренды, которым вы доверяете. Вот можно я прошу, я думаю, что это будет вкусно для вас, если можно вот в этих новых парах, в которых вы только сейчас работаете, расскажите, пожалуйста, про какой-нибудь бренд, которому вы доверяете. Ну, компанию, которой вы доверяете, и, может быть, два слова почему. Ну, почему там, не знаю, я доверяю там Мерседесу, как там, не знаю, автомобильному бренду. Да, почему я доверяю там, не знаю, шоколаднице, кому-то ещё, кому-то ещё. Коллеги, расскажите, кому вы доверяете и почему. Пожалуйста. Коллеги, а мысль состоит в следующем. Как правило, те бренды, которым доверяют. Кстати, давайте я вам назову, например, несколько брендов. Есть просто исследования, да, которые проводят и там Интербренд, и компании, которые занимаются собственно там изучением доверия. Несколько брендов, которые обладают вот на протяжении многих лет одним из самых высоких рейтингов доверия. Ну, например, из тех, которые мы сами хорошо знаем, например, это IKEA, например, это LEGO. Да, например, это, скажем, тот же самый Apple, который, ну, последние годы очевиден там как один из лидеров, например, рейтингов доверия и так далее. То есть смотрите, как правило, это компании, в которых а те, кто владеет брендом, относятся к этой истории не просто как это наш бренд, Ну, нас там, учредителей компании, акционеров, коллектива работающих, они почти всегда рассматривают, что это наш бренд в смысле нас, как тех, кто это делает, и вас как потребителей. То есть вот эта вот идея широкого круга тех, кто как-то, знаете, является такими психологическими владельцами бренда. Ну, то есть это бренд, который, ну, или, там, в котором там выросло целое поколение. Это бренд, ну, та же самая Интерьеркия, до которой там двинулся там из южной Швеции, но сегодня действительно мыслится как бренд, ну, гигантского количества людей, у которых там какие-то элементы или там целые комнаты, там обставленные в стиле аля Икея и так далее. То есть смотрите, очень важная история сделать так, чтобы мыслить свою организацию как организацию, которая, по сути, является, ну, как сказать, организацией рынком, да, которая на этом рынке задаёт стандарт, который, попомните, как это категорическому императиву или там золотому правилу этики, может стать всеобщим. То есть так, как ты хочешь, чтобы на этом рынке действовали правила взаимодействия разных компаний, так сказать, субъектов и игроков этого рынка. Ну и коллеги, наверное, последнее, что есть в этом как бы уровне доверия это доверие на уровне общества. Вот, а коллеги, может быть, вы знаете, что Филипп Котлер, тот самый папа или дедушка маркетинга, как хотите скажите, был бывал в России, и в частности он был в России с презентацией своей книжки Маркетинг 3.0. Кто-нибудь был на этой презентации Котлера? Ну, по крайней мере, книжка есть на русском языке. Значит, что говорит Котлер в этой самой своей книжке Маркетинг 3.0? Он говорит: "Друзья, маркетинг 1.0 это, по сути, когда мы продавали то, что умели производить. Ну вот, что мы умели делать, то мы и продавали. И суть маркетинга это как Павловчея втюхать то, что мы умеем сделать". Суть маркетинга 2.0. Мы работаем под запрос потребителей. И в этом смысле да, мы умеем исследовать рынок, мы умеем, как сказать, понимать, что нужно потребителю и сделать продукт или товар под запрос потребителя. Он говорит: "Маркетинг 3.0 это ценностно-ориентированный маркетинг". Смотрите, нам уже, по крайней мере, в целом ряде случаев не всё равно. Это произведено с использованием детского труда или без такового. Это произведено компанией, которой всё равно, что происходит в окружающей среде или не всё равно. То есть идея в чём? что по сути маркетинг 3.0 это такой ценностный маркетинг, где важно, как компания ведёт себя в социуме. Коллеги, конечно, можно сказать, что, ну, знаете, это не более чем пиар. Что такая попытка позаботиться, например, скажем, о или там продекларировать, что мы там что-то делаем в окружающей среде, мы не используем там какие-нибудь особо там, не знаю, вредные продукты, а э ну там компоненты, которые загрязняют окружающую среду это не более чем такой фиговый листок. Друзья, ну знаете, мне кажется, что пусть хотя бы так, и это уже неплохо. Второе, но очень важно, что через эту декларацию начинают реально прорастать, и мы это видим в массе и массе примеров реальная забота компаний о том, чтобы люди, ну, так сказать, не знаю, э, лучше жили, чтобы качество их жизни становилось более высоким, чтобы действительно то, что они потребляют, ну, способствовало увеличению или росту их качества жизни. Поэтому, знаете, мне кажется, что за этим очень много смысла. То есть, а Доверие на уровне общества это возможность продекларировать общество, друзья. У нас есть вот такие ценности жизни в социуме. И, кстати, знаете, мне кажется, что то, что Вышка делает вот эту вот серию там Университет открытый городу, конечно, это инструмент продвижения. Но только ли инструмент продвижения? Наверное, не только. Наверное, знаете, это ещё и такая возможность, правда, университета думать о том, а можешь ли ты поделиться какими-то работами тех людей, которые там преподают, которые там работают в высшей школе экономики и так далее. Это тоже элемент, ну как это, социального диалога в этом смысле ценностного. И это, знаете, почти всегда вопрос: что мы как компания можем сделать для того социума, в котором мы живём? Что мы можем улучшить в той среде, в которой мы находимся? Вот это к вопросу о доверии на уровне социума. И коллеги, завершая, в своё время Джек Уэлч Тот самый, который 20 лет возглавлял General Electric, наверное, многим из вас известен, сказал такую фразу: "Доверие это то, что ты узнаёшь, когда чувствуешь". Вот, коллеги, точно абсолютно, доверие это не исключительно рациональная конструкция. Вот, а большинство теорий доверия долгое время базировалось на принципе рационального расчёта. Если я могу спрогнозировать с высокой вероятностью, что он так поступит, и он так поступит, я доверяю. Коллеги, это правда. Это много правды про доверие, но В доверии точно есть эмоциональный компонент. В доверии точно есть вот эта вот часть, которая связана с тем, что я чувствует это доверие. Поэтому, знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы мы воспринимали доверие только как рациональную конструкцию. Любые лекала Адизовские, Тамкови, пожалуйста, не надо воспринимать как набор сухих рецептов. Вот про доверие это всегда вопрос: чувствую ли я, что доверие стало больше? Чувствую ли я, что я тем самым своим действием увеличил это доверие во взаимодействии людей? И вот, наверное, если мы будем удерживать оба эти полюса рациональный и эмоциональный, умение спрогнозировать и сделать какой-то набор действий. Но знаете, всё время держать сердце и чувства открытыми. Удалось ли, ну как бы, чувствуется ли это доверие больше, чем оно чувствовалось раньше? Мне кажется, мы сильно продвинемся в жизни наших организаций и в своей собственной. Спасибо вам огромное. Я готов перейти к вопросам. Пожалуйста, коллеги. Любые вопросы. Добрый вечер. Спасибо Добрый. за лекцию. Спасибо. А в середине лекции вы сказали, что один из методов повышения доверия это сделать процедуры премирования, награждения и продвижения в компании максимально прозрачные. Но не кажется ли вам, что обратная сторона прозрачных процедур, когда мы обозначим конкретный, понятный порядок, это как бы может привести к тому, что возьмутся манипуляции, к тому, что кто-то будет мухлевать, жульничать, делать там, скажем, если там в компании, скажем, премии вы определяется кому кому больше дать денег, прилицо, что нужно быть лучше других. Почему там этот работник не будет делать хуже другим? Как вы считаете, это вот до, рост доверия компенсирует вот Вы знаете, мне кажется, что прозрачность, например, в наградной политике, в а э, примировании людей, примировании всё равно лучше ситуация, когда это совершается по неизвестным критериям. То есть, знаете, когда по известным только там высшему генералитету факторам кому-то дают, а кому-то не дают. Всё равно хуже, чем когда мы объявляем какие-то правила. Более того, мы им соответствуем. Вот можно приведу один пример, свой меня впечатливший. Значит, я прихожу, значит, к по подземному переходу в районе, значит, Сахарова, а а там, значит, если знаете, значит, с одной стороны офис Сбербанка, где там на Маше Порываевой, и офис Альфа-банка. И вдруг, значит, я вижу, как, значит, один известный, значит, ну, Фридман, можно говорить ту фамилию, значит, вместе с охраной, значит, бегут по переходу. А стоит глухая пробка, значит, на кольце, и, собственно, значит, на Сахарова, на Порываевой, и всё это глухо. Значит, И я так же считаю, там перед ним бежит один мой знакомый. Я говорю: Они говорят, бежит вручать наградные знаки там 10 лет в Альфа-банке. Ну, принято награждать людей, известно, что это вещи. И известно, что обычно вручают, по крайней мере, было так на тот момент, ну, как это, первые лица компании, ну, торжественно, почётно, пожизненно и так далее. И знаете, вот эта вот история, что ты чувствуешь себя обязанным реализовать там ту награду, которую ты должен реализовать. Или ты должен, ну, как это, дать то, и это для для обеих сторон прозрачность. Вот, знаете, я скорее за прозрачность, когда это объявлено, и когда это, ну, как сказать, и тоже чувство никакой ответственности в стороны, которая награждает. Вот, ну как бы нам нам стыдно не наградить человека за выслугу лет, за там достижение в индустрии, за там первое место в чём-то, да? Вот я про это. Спасибо большое. Ещё была рука, я точно видел. Да, вот, пожалуйста. Здравствуйте. Черт. Здравствуйте. Вот. А я хотел узнать, а что такое 5S вы просто говорили? А 5S? Да. Да. Значит, коллеги, это э такая методо, методология, технология, которая условно называется все вещи на своих местах, это часть подхода бережливое производство. Ну то есть по сути это про то, как э максимально сократить потери и как организовать э ну даже такое организованные рабочие места. Ну позвольте байху, я как на языке байак всё так, значит, а это, например, про то, что, вот, например, у вас есть рабочий стол и стандартизированное рабочее место. Ну, например, стандартизированное рабочее место, где под дыроколом фотография дырокола, где под, не знаю, там, например, э, там счётами, которые должны быть, ну, счёта нет, уберём, калькулятором и фотография калькулятора. И у тебя стандартизированное рабочее место, и если это массовая профессия, то, так сказать, тогда всё понятно, не надо избыточно терять время на то, и ты держишь все вещи в порядке. Байка. Значит, один известный российский банк Сбербанк. А, значит, и в нём как раз внедряются Лин лаборатории. Ну, и вот, коллеги, я с высоким уважением отношусь к тому, что удалось Гермо Носкручу в Сбербанке, и мне кажется, что стало гораздо более клиентоориентировано, и многое удалось. И, значит, вы знаете, что когда это внедрялось через инструмент Лин лабораторий, в том числе стандартизировалось рабочее место, ну, собственно, операционного работника. Вот ровно таким образом. Значит, я наблюдал сам, как в одной из членов лаборатории происходило так. Подходит, значит, мужчина к окошечку, видит, что там вот это рабочее место стандартизировано по всем правилам, фотография, фотография, фотография, обращается так, значит, к операционисту и говорит, девушка, а фотография чего у вас на стуле? Вот, это, да, ну, тоже вариант, так сказать, того, что и, и это может быть. Поэтому ответ такой, да, это, как бы, собственно, технология организации, ну, всех вещей на своих местах. Это, кстати, тоже элемент производственной системы Toyota, поэтому ищите ключевые слова. 5S, бережливое производство, Toyota Production System, да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот такой вопрос у меня созрел. Видели ли вы ли какие-нибудь культурные различия в доверии? Может быть, э там американцы больше склонны доверять, mm -hmm. чем русские или там блестящие. А это действительно, я не хотел этого трогать, потому что всё-таки наша тема больше корпоративная, но есть такие исследования, связанные скорее с стороновыми или социальными или культурными отличиями. Доверие, вы абсолютно правы. Ну, где-то Россия примерно в середине списка там из 100 и более стран по некому рейтингу доверия. Он у нас не очень высокий. Да, по крайней мере, где-то, если брать там в том Якусутубальную систему, то условно мы где-то находимся в режиме где-то примерно там 20 23 там единицы 24, да, по этому рейтингу. За 60 это, как правило, а Северная Европа, то есть самые высокие рейтинги доверия в мире это Скандинавия и Северная Европа. Из стран неевропейских Япония, Есть даже на эту тему целое, как сказать, представление о том, почему, например, те страны, которые, например, развивались в монархическом, скорее, варианте режима, таком фамилистском, да, а они скорее имеют более низкий рейтинг доверия, чем страны, в которых вот эта тема, так сказать, большей свободы, например, по крайней мере, такой семейной, ну типа Германии, да, и большей такой с большей раздробленностью даже на уровне государственно-политическом, ну, по крайней мере, долгое время, да, позволяло чувствовать такую, знаете, большую свободу и необходимость более часто выстраивания отношений с другими культурами. Кстати, вот скажу ещё фразу, что у того же Фукуямы есть такая мысль, что а необходимость чаще выстраивать отношения с другими организациями и с другими сообществами приводит к тому, что мы обладаем навыком, знаете, постоянного выстраивания доверия. То есть смотрите, не раз и навсегда затворждённые границы, где устойчивый порядок, а постоянная необходимость каждый день строить доверие. Вот ну, то есть смотрите, мы с вами сейчас живём в сетевом мире. По сути, мы с вами постоянно строим это доверие в миниатюре каждый день. Смотрите, и получается, чем больше у нас этих возможностей и шансов, почему я говорю о попросить вступить в контакт, тем больше мы это тренируем. Поэтому ответ на ваш вопрос. Да, есть такие рейтинги, есть такие исследования. Да, у России рейтинг не самый высокий, и у штатов, кстати, тоже. Да, самые считаются страны с наивысшим рейтингом доверия в мире Скандинавия, Северная Европа. Верно так. Спасибо. Ещё. Да. Я хотела бы спросить о доверии. Ближе. Да, о доверии. Вы говорили о доверии сотрудникам, что э не стоит акцентироваться на том, в чём не сотрудник несовершенен, на его недостатках, а нужно смотреть, чем он может быть полезен компании, его ценности, что он привносит в эту компанию. Mm -hmm. Есть какие-то данные о том, что этот подход более эффективен? Чем брать человека, который уже уже уже точно уже видны его ценности и у него нет таких недостатков? А смотрите, если я, я если я правильно понял ваш вопрос, то вы спрашиваете про то, что лучше, условно говоря, брать человека, который имеет профессиональные компетенции, ну, с непонятным, как сказать, перспективами в плане доверия, да, да. или там брать человека, которому ты доверяешь, с пока с непонятными профессиональными компетенциями? Да да, да, да, да, да, да. А сильно зависит, коллеги, от бизнеса, от ситуации и так далее. Но вот я могу вам сказать одну вещь, которую сегодня фиксируют многие рекрутёры. Они говорят, что обязательно, когда мы рассматриваем кандидата на позицию, у нас обязательно есть процент, ну, условно говоря, принятия решения, вес который мы отводим на его соответствие профессиональным компетенциям. Ну, şunu говоря, подходит ли под профиль позиции. Но мы обязательно кладём какой-то вес на то, подходит ли он к культуре данной организации. И обычно логика такая, что чем выше по управленческой вертикали, тем больше соотношение наш или не наш человек в пользу именно ценностного фактора. Поэтому, если, например, это человек, который является не человеком нашей культуры, не человеком нашего, ну, как сказать, стиля доверия, да, то тогда скорее всего мы будем отказывать. Я знаю очень много примеров, когда мы отказываем на этом основании, на основании того, что человек не нашей культуры, хотя он наш по компетенциям, он наш по профилю позиции. Скорее так Добрый день. Добрый Я хотела бы сказать, спросить следующее. А мы говорили о том, что есть и минусы высокого доверия, да. есть то, что мы теряем. А существуют ли какие-то индикаторы, которые корпоративные, которые чётко нам могут показать, что доверие нужно повысить или понизить? Больше даже интересные индикаторы, где вот нужно понижать доверие, потому что про плюса доверия мы достаточно много услышали. А могу назвать, по крайней мере, один, при том, что есть там уже стандартизированные даже опросники, в которых эти вещи просто можно исследовать. Вы знаете, как правило, такая чрезмерная групповая сплочённость и отсутствие или предельно негативное отношение к критическим высказываниям. То есть, например, чрезмерное доверие. Кто-то высказывает сомнение в том, что например, там, не погрешим, там, наш лидер, или это суждение, или даже этот командный продукт. И та степень, знаете, агрессии и скорости, с которой его начинают подавлять, вот она очень часто говорит о том, что это похоже как бы некритическое доверие. То есть доверие не основанное на фактах, скорее такое доверие, знаете, смещённое к такой к них неразумной или некритической вере. Вот, наверное, я бы как минимум назвал один. То есть вот это вот чрезмерное доверие, как, знаете, невозможность первая высказывать критические суждения, второе опираться на негативный опыт, то есть был негативный факт. Мы говорим: "Ребят, ну, забудьте". Забудьте и даже не смотрите на это. Второй факт. Да ну как же? Да ну, что вы к хорошему человеку? То есть игнорирование фактических фактов, которые, как это ни противоречат этой вере. Вот это, пожалуй, тоже не такой очень явный негативный индикатор. Спасибо. Вот там и здесь. Марк, спасибо за лекцию. Спасибо. Мы сегодня говорили о так называемых налогах недоверия. Возьмём ситуацию полного, неполного недоверия между субъектами. И какой может быть стандартный выход из такой ситуации? Если ситуация отсутствие доверия. Я правильно слышу? Ещё раз скажите, если можно. Ситуация полного недоверия. Полного доверия. Не доверия. Полного недоверия. Ага. Ну, давайте, во-первых, первое, представим, в какой рамке эта ситуация разворачивается. Если, например, этим людям надо взаимодействовать между собой. И, например, оба партнёра, да, по взаимодействию признают, что как бы, ну, проблема есть. Мы не доверяем друг другу, у нас не получается, у нас не складывается. Но нам по работе это надо делать, да? Я знаю такие примеры. Один вариант, очень часто они находят третьего, третью сторону, Почему, кстати, очень часто вот эта вот роль третьей стороны в росте доверия бывает крайне важной? Помните, я говорил о руководителе, который может показывать, ну, как сказать, двум сторонам, как это достоинство противоположный? Так вот, мне кажется, что очень часто это прям целая процедура. И, кстати, даже есть такая, прямо, знаете, ритуалы, ну, в частности, есть, может быть, кто-то знаком с таким подходом, называется «восстановительное правосудие». А, кстати, процедура, которая взята из разного рода ритуалов, в том числе разного рода, там, аборигенов, полинезийских племен и так далее – Там есть прямо целая интересная процедура, ну и не только там, которая как бы позволяет людям проговорить всё своё недоверие, и очень часто проговаривание и открытость приводит к тому, что по крайней мере, они для себя находят контракт условий, при которых они могут доверять. То есть чаще всего, если два человека зашли в тупик, но понимают, что работать надо вместе, это третья сторона, притом вот эти иногда это можно даже делать списком, кого бы мы выбрали на эту позицию. Вот к вопросу коллегиального недоверия, помните, в своё время В шахматном мире было ещё до противостояния Карпов-Каспаров были два других К, тоже несколько лет Карпов-Карчной И вот, знаете, как, они, без скажем, они выбирали там город или голосовали за город, где будет происходить очередной шахматный матч, уже в пору, когда Каспаров был советским человеком, а Корчной уже не советским. Там был список городов, и они как бы каждый из них рейтинговали. Ну, например, там город номер 1 там для Карпова это Москва, там город номер 2 там это Багио, город номер 3 это что-то ещё. Для Корчного там город номер 1, номер 2, и по наименьшему совокупному рейтингу происходила, соответственно, ситуация, в которой определялось место проведения. Ну, то есть даже иногда можно формализовано на ты называешь список тех, ну, модераторов-посредников, кого ты готов видеть в качестве человека, ну, который будет третьей стороной между нами. Я это делаю. Потом мы, собственно, этого человека находим и передаём ему ведение процесса. Ну, то есть это то, что коллеги на профессиональном языке, возможно, здесь есть люди, которые это знают, называется медиация. То есть такое посредничество, которое часто приводит и может использоваться и как рост доверия тоже. Ну вот одна коммуникативная техника, которую я могу назвать. А, это вот ситуация, когда людям, ну, нужно договариваться, да? да? А те ситуация, когда только одной одной стороне нужно договориться. А доверия нет никакого. Вот смотрите, тогда, мне кажется, это то, что мы с вами обсуждали сейчас в упражнении, как ты сам строишь как бы эту ситуацию, которая тебе нужна. Если, например, нет доверия ко мне с той стороны. Кстати, знаете, сами коллеги, лучший способ недоверия произвести это первое не доверять и всячески это демонстрировать. Вот когда ты хочешь, как это убить человека своим недоверием, начни это демонстрировать публично, начни об этом говорить, начни выказывать всякие знаки пренебрежения, да, там фыркать в его сторону, разговаривать про него, это желательно так, чтобы, знаете, он видел, что вы про него разговариваете и над ним издеваетесь. В присутствии кого-то ещё такое, к сожалению, бывает. Да, и бывает вариант, когда ты оказываешься в позиции, когда ты изгой, в отношении к тебе это недоверие есть, но тебе всё равно надо эту стенку проламывать. Вы знаете, коллеги, знаю многих людей, которым удалось удавалось эту ситуацию растопить. То есть первое это, знаете, внутреннее не озлобиться самому. То есть перестать быть в таком, знаете, внутреннем убеждении: "Влюбимся и поженимся, всё будет, влюбимся и поженимся". Да, и вот такое, знаете, постепенное завоевание доверия, ну, как знаете, в ситуации, как это, когда ты отвергну там второй половиной, Это очень похоже, да? Когда ты постепенно продолжаешь, как сказать, демонстрировать, что ты э, в чувстве, что ты в намерении, что ты в настроении. И вот, знаете, постепенно шаг за шагом. Какой-то знак внимания, и, вы вот, знаете, тут чаще всё происходит от такими квантовыми скачками. Партнёр замечает, что похоже, как бы в том, что вы делаете, правда, нет злого умысла. Вас пускают чуть ближе. То есть, есть, сказать, есть хорошая теория, которая говорит, что доверие подобно психологической дистанции или коррелирует с ней. То есть, по сути, ты делаешь шаг Тебя не не оттаргают. Тебя оттаргают, ты делаешь шаг назад, делаешь снова шаг вперёд, тебя пускают ближе. То есть вот это вот, знаете, постепенное приближение. Ну вот, наверное, таким образом. То есть возможность дать другому человеку понять и почувствовать, что ты, ну, как бы на его стороне, что ты с ним, что ты работаешь для него. Вот, наверное, так бы я ответил. Спасибо. Вот здесь было ещё продолжение вопроса. У меня такое продолжение. Вот, вот вот, например, да, две страны, вот я, может быть, я тут понятно, корпорации, но вот меня вот волнует вопрос. Вот, допустим, Америка и Россия, да, это тоже как две корпорации, да, крупные только такие вот. И вот как вот у нас, понятно, нет нет, нет, нет у нас доверия, нет у них доверия. Неужели вот в нашей ситуации есть выход, где мы можем действительно с помощью доверия вот найти Ну вот на ваш взгляд, неужели есть выход? Вот если уже настолько глубоко не в двери или, например, вы предлагать найти третью сторону, как таким двум крупным организациям, да, найти третью сторону? Кто пойдёт вообще третьей стороной? Нам вот решать наш вопрос. Спасибо. Вы поднимаете большую тему, которая есть. Смотрите, здесь действительно надо а первое, а если обсуждать такие э такие геополитические большие э сложные взаимодействия, то первое конечно, это всегда почти вопрос про такую, знаете, добрую волю, а кому это доверие сейчас нужно? То есть кто заказчик на доверие? Являются ли заказчиком на доверие там, не знаю, правительство двух стран? Сотрудники. Вот мы есть сотрудники этой корпорации. Вот, смотрите, мы если мы допустим заемцы. Заявите... то то, что можем делать мы как сотрудники корпорации Россия, первое выстраивать отношения с сотрудниками корпорации Соединённые Штаты, не демонизируя их. Да, потому что коллеги, вот тоже буквально сейчас приехал с одного крупного форума, и там, значит, со мной делится один, значит, ну, европеец, ну, кстати, голландец. Он говорит: "Слушай", говорит, "ну почему", говорит, "вот мы как-то, говорит, дифференцированно подходим, мне кажется, к вам". А вы, ну это тоже такая легенда, но это его впечатление от общения там с десятком людей в России. Он говорит: "А вы считаете нас всех козлами?" Ну почему мы все козлы? Мы разные. Мы такие же разные, как и вы разные. Ну, коллеги, извините, может быть, за такую нелитературную лексику, но правда, это же очень важная история, что когда там где-то наверху, там, не знаю, угрозы, задача, мне кажется, каждого из нас, знаете, на человеческом уровне удерживать то доверие, которое можно удержать. Да? С одной стороны, так наверх сигнализируя, что, ребята, как бы как это, не слишком ли мы жёсткие? И даже если ты не услышан там и не будешь услышан, как минимум, на твоём уровне поддержание отношения с тем, кому ты доверяешь в той организации. И я знаю, массу примеров, когда, знаете, удавалось не поссориться компаниям и чуть ли не странам, потому что у людей конкретных сохранялись отношения. Поэтому вот мой ответ был бы такой. То есть я не возьмусь говорить сейчас за страну, но я возьмусь сказать, что это то, что как бы как физическое лицо и сотрудник, да, там я строю отношения со своими друзьями в Украине, не позволяя себе называть их бендеровцами, да, и как бы не принимая на свой счёт, как это всякие там антипутинские заявления, да. То есть понимание о того, что как бы от человека к человеку строятся какие-то вещи. Вот я бы так ответил. Коллеги, давайте ещё один-два вопроса. Вопрос был здесь, и вопрос был там. Пожалуйста, вот сюда давайте. А, да. <связывая> я хотела вам сделать комплимент <связывая> сначала. Мне понравился ваш ораторский прием, вызывающий доверие. Спасибо. Я его озаглавлю так. Вы когда говорите о какой-то компании, ну, какую-то историю рассказываете, вы сначала говорите, какая-то там компания такая вот важная, а потом называете имя. Это действительно располагает. Я не располагает. всех назвал, не всех, да. Не всех, но я заметила Хорошо. два раза, Хорошо. и оба раза вы назвали. Мне Хорошо. это понравилось. Хорошо. Что касается вопроса, я возьму эту технику, можно себе? Хорошо. А что касается вопроса, вы говорили, что у вас есть опыт руководства э компаниями. Да. И мне интересно, либо чтобы вы назвали инструменты, либо каких какие-то книги порекомендовали. А как выстраивать тактику руководителю, да? чем чем руководствоваться, чтобы быть классным руководителем, но при этом, чтобы тебе доверяли. Потому что вы вы говорили, что есть авторитарный режим, угу. когда не доверяют, и есть, например, рубаха парень, когда доверяют, но ничего не делают. Смотрите, я отвечу коротко, тем более, что мне легко, потому что я сошлюсь на те две книжки, которые я сегодня уже называл. Первая сошлюсь, собственно, на этого Стивена Кови младшего, который э, называется Скорость доверия. Книжку показывал, да? Скорость доверия хорошая книжка там для про руководителей, прямо большой кусок. Коллеги, а второе это самый Ицха Одис... посмотрите, пожалуйста, Во первых есть его ролики в сети очень хорошие. Кстати, вот один образ, один из которых, те, кто не знает, знаете, мне кажется, он гениальным. Он говорит там: "Посмотрите на мою руку. Какой палец самый важный?" Да, он говорит: "Большой. Почему?" Потому что это единственный палец, который работает с каждым другим. Это образ руководителя. Руководитель – это тот человек, который умеет работать с любым другим пальцем на руке. И мне кажется, знаете, это очень простая метафора про руководителя и про лидера. И вот посмотрите, например, ту же самую книжку Адизеса «Идеальный руководитель. Почему им невозможно стать и что с этим делать?» Вот две книжки, которые, я думаю, ответят на ваш вопрос. Спасибо большое. Вот там наверху молодой человек в голубой рубашке. Пожалуйста. Во-первых, спасибо за отличную лекцию. Очень рад за Высшую школу экономики, что там такие классные преподаватели. Спасибо. Вот мой вопрос. Вы в чьи не лекции к доверию относились к как вот такой величине, которая для двух людей, которые в отношениях, она одна и та же. Вот на на ваш взгляд, бывает, что один человек чувствует высокое доверие, а обратной связи нет или она, может быть, намного более низкая. И что в такой, если такой бывает, что в таком случае делать? А вы сначала были Да, сам, ну, практически. Хорошо. Ну, у нас это было упражнение с пальцами, которое ровно показывало, что не всегда. То есть первое, да, конечно, не всегда. То есть в этом смысле это не строго симметричное отношение, а? Хотя, как сказать, в данном случае обычно, когда оно развивается, а вот это взаимное доверие, оно выравнивается. Но тевнее сплошь и рядом это не одно и то же. И как раз здесь вариант возникает в следующем, что если я чувствую, что, например, там мне доверяют меньше или там я доверяю, например, скажем, как мне кажется, меньше другой стороне, есть целый ряд вещей, которые я могу делать. И это, ну, почти всегда открытость и почти всегда, ну, как бы проговаривание и шаг навстречу другой стороне. А при этом, смотрите, иногда то, чтобы мне доверяли больше, а мне нужно работать с собой. Вот не только, знаете, прийти и сказать: "Ну что же ты, Вася, мне не доверяешь? Ну я же такой классный, ну Ну, когда поцелуй меня. Вот. А очень часто это ситуация следующая. Вот у того же там Кови и не только у него есть представление, что доверие это характер и компетентность. То есть доверие это личностные качества и, знаете, просто моя компетентность в том, что мы делаем. Потому что мы же очень часто доверяем не только человеку, а человеку и роли. Насколько ты хорош в том, что ты делаешь, и иногда Для того, чтобы мне начали больше доверять, мне нужно, как сказать, знаете, собственный профессионализм повышать. И я, например, могу сказать, что мне не доверяет мой руководитель, но потому что правда, я не умею делать какие-то базовые вещи. И даже если он мне этого не говорит, я чувствую, что он напрягается вот на это, на это и на это. И сделав эти вещи, потренировав, я почувствую, что как бы я начинаю получать больше доверия. Поэтому тут могут быть разные вещи, и в коммуникации, и моя работа с собой, чтобы мне доверяли больше. Наверное, так. Коллеги, давайте ещё вот вижу одну руку, ну, две руки вижу. Давайте два вопроса. Э, скрипелось, это очень часто бывает такая ситуация, ну, по крайней мере, в моей практике, когда э есть абсолютное доверие между вот самым-самым верхом и самым-самым низом, да? То есть есть и трансляция э цели, да, и трансляция идей, и полных ага. разделения. А посередине сидят такие существа под названием middle management, которые ни тем, ни другим не доверяют, и при этом, ну, но информацию транслируют. Вот э, почему так получается и что с этим делать? Вы знаете, я даже знаю массу примеров, когда не транслируют информацию. Вот. Но честно могу сказать, действительно бывает такое, что, например, скажем там, э, то, что вы говорите, низ как бы более устойчив, ну, например, это производственный персонал, который работает давно. Руководители верхние, ну, это те люди, которые тоже, ну, либо недавно пришли на ну, команду, либо просто более-менее тоже устойчивые. Есть такие примеры, когда средний слой просто вымывается быстрее, текучесть среди него выше и так далее. Ну, коллеги, первое, а знаете, понимать, в чём, так сказать, проблема в конкретном случае. Есть общая ситуация, почему так бывает. Но всё равно диагноз, он вот, что бы я сейчас ни сказал, он будет конкретен. Да, потому что, например, в этой компании конкретно на пер среди среднего менеджмента там самая высокая текучесть. Они не успевают закрепиться. Второе, в этой компании их слишком долбят и сверху, и снизу, и получается, что они как между молотом и наковальней, да? И такое тоже бывает. Когда средний менеджмент принимает на себя всю ответственность, да, сверху эта ответственность просто спихивается вниз, снизу как бы, ну что взять с рабочего люда, и получается, что средний менеджмент оказывается в роли тех, кто единственно в организации за всё отвечает. Поэтому первое я бы точно искал причину прямо в на материале конкретной организации, и второе знаете, очень часто среднему менеджменту не хватает просто признания. Давайте скажем честно, проблема очень многих, как бы, э, ну, недоверий в российских организациях это часто просто отсутствие признания. Знаете, поцеловать и сказать, что мы достойные люди и нас просто тут уважают. Потому что очень часто культура в наших компаниях это культура репрессивная. А, кстати, бывает ли, что составляющая часть доверия бывают санкции? Как бы это ни было парадоксально, да, потому что очень часто как бы я иногда доверяю, потому что знаю, что если мы не договоримся, знаете, оттуда по башке дадут нам обоим. Но ни в коем случае нельзя считать, что доверие строится только на санкциях, потому что у некоторых руководителей есть желание построить такую систему, что вы будете доверять друг другу, потому что иначе, как это, все полягут. И вот, коллеги, вот это опасно. То есть я хочу сказать следующую вещь. Культура многих российских компаний это репрессивная культура. Это культура, что будет, если нет, а что будет, если да, то как бы мы об этом даже не думаем. Ну, то есть в том плане, что непродуманная эта часть. Я вот делился, как ты видел, значит, корпоративный кодекс одной известной компании. Значит, в нашей компании мы приветствуем корпоративный стиль одежды. Штраф 100 долларов. В нашей компании мы там честные, прямые, открытые. Штраф 200 долларов. Ну, коллеги, куда это, да? И вот когда в такой культуре мы воспитываем своих людей, понятно, что в этой ситуации на каком доверии стоит говорить и на какое доверие стоит рассчитывать. Вот таким был бы, наверное, мой ответ. Коллеги, давайте ещё один вопрос и будем завершать. Скажите, пожалуйста, возможно ли восстановление утраченного доверия? Да. И как это сделать, самое главное? Да, и мы тоже это сегодня уже даже немножко обсуждали. Вы знаете, чаще всего эта ситуация следующая. Первое это вот демонстрация и такое выражение своей настойчивости, что вам это важно. Первое вам это важно. Второе вы признаёте что-то из того, где вы, ну, как сказать, были не правы. И вы готовы это признать по отношению к тому человеку, который. Есть. Третье вы готовы на себя принять какое-то обязательство. Четвёртое, вы не можете это обязательство нарушить, если вы взялись восстанавливать доверие, потому что обещанное второй, третий, четвёртый раз и не случившееся, а, ну, как сказать, девальвирует абсолютно все попытки это доверие восстанавливать. Пятое. Это может быть кто-то, кто вас приведёт или за вас поручится, или будет вместе с вами как бы помогать вам это доверие восстановить. Ну вот, наверное, вкратце, вкратце, наверное, так. Уважаемые коллеги, я очень благодарю вас за интерес к теме, за то, что вы в такой солнечный день пришли, и, как сказать, и, и и вы сохранны, и в этом смысле, мне кажется, что вы познакомились с новыми людьми, и я очень благодарен, что вы такая замечательная аудитория. Спасибо вам. Спасибо.